Глава 11. Подземелье. Как только мерцающая пелена исчезла, Эрик сделал пару шагов вперед и вытащил щит. Лейте и Растяпа стали у меня по бокам, держа в руках полученное оружие и пристально вглядывались вперед. Мы были готовы к отражению любой атаки, только почему-то на нас никто не нападал. Хотя опять я туплю. Какие могут быть мобы на входе в подземелье? Они все дальше. Едва я подался корпусом вперед, как возникло сообщение. Оповещение для игроков. Открыта новая территория. Подземелье Мушу. Вероятность обнаружения ценной вещи с обычного противника увеличена на 49,999%. Получаемый опыт увеличен на 20%. Прочитав сообщение, я даже улыбнулся. «Больше 50% вероятности выпадения имели только предметы, которые необходимы для заданий. Максимальная вероятность выпадения всех остальных предметов как раз и составляла 50%. Мы открыли новую территорию, значит до нас подземелье никто не проходил. Если я не ошибаюсь, то первопроходцам полагается максимальный шанс на получение добычи. Шанс выпадения вещей с крыс на руднике Долма у нас уже был». С учетом того, что он увеличился на такой процент, этот шанс составляет всего одну тысячную процента. И при этом Огр говорил, что у нас есть возможность получения дополнительной прибыли. Шутник, однако. Место, в которое мы попали, очень сильно напоминало туннель. Трехметровый высоты коридор плавно уходил куда-то вдаль. На его стенах, примерно с трехметровым же интервалом, висели горящие факелы отбрасывающие странные тени на стены, а сами стены представляли собой плохо обработанный камень. Было ощущение, что проход выдолбили кирками, а вот сгладить стены не посчитали нужным. Только пол был более-менее ровным, позволяя не спотыкаться на каждом шагу. Метров через 50 уже не было ничего видно, даже горящие факелы не помогали. Очевидно, разработчики сделали ограничение на дальность видимости, Чтобы проходить подземелье было интереснее. Еще я сразу обратил внимание на непонятную зеленую полоску, которая появилась перед глазами. «Двигаем потихоньку», — сказал я, и по проходу разнеслось эхо. «Оньку! Оньку!» «Ух ты! Жуть какая!» Непонятная полоска начала заполняться красным цветом, пока по туннелю гуляло эхо. Эрик укоризненно на меня посмотрел, приложил палец к губам, и под звуки затихающего эха мы медленно двинулись вперед. Но как только эхо утихло, а полоска полностью стала красной, со стороны прохода послышался какой-то шелест, усиливающийся с каждым мгновением. Даже не шелест, словно кто-то перебирал маленькими лапками по каменному полу. Через десятых секунд Мы увидели в глубине коридора двигающуюся на нас стену чего-то непонятного. Метров за сорок в свете факела мы смогли рассмотреть, что это было. Огромный червь, занимающий все пространство коридора, двигался на нас с уверенностью настоящего гусеничного танка. По всему периметру его туловища были расположены небольшие отростки, которыми он отталкивался от стены, двигаясь вперед. Так вот, что издает такой противный шелест. На морде червя не было глаз. Зато на ней располагалось одно огромное, примерно метра полтора в диаметре, круглое отверстие, заменяющее твари рот. Весь этот рот был усыпан длинными зубами, делая червя похожим на всех акул сразу. Буквально через мгновение после того, как я увидел надвигающегося на нас монстра, у меня мелькнула мысль, что эту тварь мы не убьем. Она сейчас просто-напросто своей массой нас задавит, а потом сожрет, и наш поход за плюшками закончится, толком не начавшись. «На выход, живо!» — закричал я. Подбежал к приготовившемуся встретить тварь Эрику и дернул его в сторону мерцающей пелены. «С ней нужно по-другому. Выходим, пока она нас не раздавила». Бросившись к выходу, мы вновь окунулись в мерцающую пелену. Как только оказались на участке, я крикнул «Отошли от входа и готовимся! Сейчас эта фигня может вылезти!» Разместившись по краям входа в подземелье, мы принялись ждать выхода непонятной твари. Прошла минута, вторая, но тварь так и не появилась. Ага, из подземелья она ни ногой, ни отростком. Красная полоска, как только мы выбрались из подземелья, исчезла. Это навеяло меня на идею, что нужно делать с псевдомногоножкой. «Чё-то я очкую такую тварюку бить!» — начал Растяпа. «Её не надо бить!» — прервал я все споры, видя, как Эрик готовится объяснить нам всем, что нужно обязательно возвращаться назад и добить эту тварь, пока не уползла. Все недоуменно посмотрели на меня, после чего Эрик спросил. «Придумал что?» «Есть такое дело!» Когда зашли, все заметили перед глазами полоску. Получив подтверждающие кивки, я продолжил излагать свою мысль. Когда я начал говорить, а по туннелю пошло гулять эхо, полоска из зеленой превратилась в красную. И как только полоска полностью покраснела, на нас эта фигня и полезла. Что-то мне подсказывает, что нам нужно очень тихо и аккуратно пройти в какую-то точку, не привлекая внимания твари. Не будем шуметь, дойдем. Да Будем шуметь, разговаривать. Опять вылезет это непотребство. А махать нашими кирками у этого червяка под носом совершенно бесполезно. Он даже не заметит нашего порыва и сожрет со всеми потрохами. «Ну, давай так», — сказал Эрик. «Только я все же минута через три зайду, посмотрю, уползла ли тварь к себе на место, и сразу выйду, чтобы вас позвать. Ну, а если не выйду...» «Будет не очень приятно, если мы все зайдем, а тут оно. Лучше я один». Как-то путанно Эрик объяснился, но я его понял. Зачем рисковать всеми, если у нас есть специально обученный танк, которому по статусу положено лезть везде первым. Твари у входа не оказалось, поэтому уже через пять минут мы вновь стояли в начале подземелья Мушу и готовились к его покорению». Полоска заняла свое место перед глазами, приняв начальный зеленый цвет. Очень медленно, следя за каждым шагом, чтобы не производить лишнего шума, мы двинулись вперед. Прошли 10 метров, полоска не краснела, а в самом туннеле стояла мертвая тишина. 40 метров, 60. Через 100 метров от входа мы подошли к развилке. Коридор разделялся на два прохода одинаково освещенных факелами. Все выжидающие посмотрели на меня. Ну да, я рейд-лидер, мне и принимать решение, в какую сторону двигаться. Если угадаю и пройдем червя стороной, то все молодцы, хорошо поработали. Не угадаю, виноват рейд-лидер, а группа не при делах. Я молча указал на левый проход. Я понимаю, что хорошие герои налево не ходят, но сейчас у меня было ощущение того, что нам нужно именно туда. Через некоторое время, осторожно продвигаясь по коридору, мы вышли к огромной пещере. Да, не повезло. В центре пещеры, примерно метров в 20 от нас, лежало это. Мы как вкопанные застыли на входе в пещеру, наблюдая за творением разработчиков. Теперь у нас есть возможность рассмотреть это чудо во всей красе. Только нужно ли нам это? Туннельный червь. Уровень недоступно. Количество жизни — 45 миллионов. Неопределяемый уровень означает, что тварь минимум на 30 уровней выше, чем я. Такого не стоит даже и пытаться завалить, ибо бесполезно. Я осмотрел пещеру. Большая. Потолка даже не видно. По ширине метров 30. Червячок расположился в специальной выемке на полу и не обращал никакого внимания на вошедших гостей. Осторожно развернувшись, мы двинулись в обратную сторону. Правильно говорят, что налево ходить вредно. Только направо. Через 100 метров правый коридор перегородила толстая решетка, сквозь прутья которой было невозможно просунуть даже голову. Несколько минут мы потратили на то, чтобы найти скрытые защелки, замки, потайные камни, но все было тщетно порыве гнева Растяпа схватился руками за решетку и принялся ее трясти. «Хорошо, хоть шума нет!» — успела мелькнуть у меня мысль. Как вдруг раздался скрежет. Зеленая полоска покраснела процентов на 30, а в руках Растяпы оказался длинный металлический штырь. Изумленно переводя взгляд со штыря на нас, а затем на образовавшийся проход, Растяпа очень осторожно положил штырь на землю, после чего вытер пот со лба. Чуть громче, и по коридору пошло бы гулять эхо, а милый червяк заглянул бы к нам на огонек. Обошлось. Протиснувшись в образовавшееся отверстие, мы двинулись дальше. Буквально через несколько десятков метров коридор вывел нас к пещере. Хотя точнее было бы сказать, к огромной яме. До дна ямы было метра три-четыре, но все она было утыкано кольями, острием вверх. Ширина ямы составляла метров двадцать, поэтому просто перепрыгнуть ее не получилось бы. Ни навесных мостов, ни веревок, свисающих сверху, чтобы по ним пробраться дальше, ни рычагов, которые могли бы помочь пройти пещеру, мы не нашли. Что же за напасть такая? В одной пещере червяк лежит, в другой — яма с кольями. Как же дальше идти? О том, что можно идти дальше, говорил проход, виднеющийся в глубине пещеры. Вернувшись к развилке, я жестами объяснил «Привал!» и уселся размышлять. Но «Ну не может туннельный червь являться местным боссом. Слишком тогда будет нелепое подземелье. Единственный босс без толпы мобов. Вообще зря мы ушли из зала с червем, не обследовав его полностью. Вдруг там спрятан рычаг, дернув за который мы сможем пройти вторую пещеру. Нужно все осмотреть». Показав знаками «Оставаться всем на месте», Я вновь двинулся в пещеру с червём. Попав туда, осторожно двинулся вдоль края стены, внимательно следя за активностью червяка. Не начнёт ли он интересоваться, что за чудо к нему в гости пришло. Но всё было тихо и спокойно. Когда я дошёл до противоположной стороны пещеры, то обнаружил в стене странную конструкцию, похожую на арбалет. Что, этим можно червяка завалить? А где для него брать стрелы? К тому же, тут необычные стрелы нужны, Тут целое копье влезет. Или не копье. Ведь можно сюда приспособить тот штырь, что выдернул растяпы из решетки. По размеру как раз должно подойти. Нужно пробовать. Судя по рычагу на арбалете, один я его не взведу, нужна вся группа. А как в червя стрельнем, то нужно будет спрятаться от него в углублении, расположенном возле арбалета. Решено. Так и будем действовать. Сходив за штырем и позвав жестами остальных следовать за мной, я привел их в пещеру. Осторожно пробравшись к конструкции, мы, скрипя зубами от напряжения, смогли взвести арбалет, после чего я зарядил его штырем. Вот сейчас все решится. Когда все разместились в нише, я нажал на рычаг. Никогда не думал, что в виртуальности можно оглохнуть, но, по-видимому, именно это со мной случилось в следующее мгновение — Как только копье впилось в червя, тот вздрогнул, приподнял свою переднюю часть и взревел. Хотя нет, не так. Он взревел. Оглушительный рев наполнил подземелье, а наша зеленая полоса мигнула красным и исчезла совсем. Хоть какой-то прогресс есть. Еще раз повторив свой рев, червь ринулся метаться по пещере. Если бы мы не сидели в нише, то нас бы просто расплющило в лепешку, так как скорость червя была сумасшедшей. Через пару мгновений ужаленный в одно место червь обнаружил выход из пещеры и ринулся в него в поисках обидчика. Пещеру заполнил шаркающий звук, носящегося по коридорам монстра. Внезапно мы отчетливо услышали скрежет металла, затем дикий рев червя, глухой удар и... Подземелье погрузилось в тишину. Получен опыт, плюс 350 опыта. До уровня осталось 480. Если судить по сообщению, только что туннельный червь приказал долго жить. Осторожно выбравшись из ниши, мы принялись обследовать пещеру. И правильно, если и идти дальше, то прежде нужно убедиться, что мы не упустили ничего ценного. Ценное оказалось в небольшом углублении в центре пещеры. Растяпа достал пару вещей и мешок с золотом, после чего разложил все это на земле. Я посмотрел на свойства предметов. Кожаный пояс Чародея. Прочность 50. Защита от физического урона 20. Выносливость плюс 2. Интеллект плюс 5. Класс предмета необычный. Требуется уровень 10. Кольчужный наплечник силы. Прочность 50. Защита от физического урона 60. Выносливость плюс 2. Сила плюс 5. Класс предмета необычный. Требуется уровень 10. Разделив золото на 4 равные кучи, каждый из нас получил по 52 золотых. Неплохо с первого моба, неплохо. Если поясный интеллект я забрал себе, то вот наплечник подходил сразу двум бойцам. Пришлось устроить розыгрыш с помощью камень-ножницы-бумага, по результатам которого счастливым обладателем наплечников стал Лейти. Надев доставшиеся обновки, мы двинулись дальше. Нужно узнать, что случилось с червяком. Продолжая осторожно двигаться, мы подошли к месту, где дорогу перегораживала решетка. Сейчас они напоминали только небольшие обломки железных штырьков, торчащие с потолка. С них капала какая-то зеленая слизь, скорее всего, кровь монстра. Стараясь не наступить на лужи слизи, что остались после прохождения червяком железного препятствия, мы вышли к пещере с ямой. Сейчас ее размер составлял такую уникальную величину, как один червь. Наш знакомый червь образовал собой своеобразный мостик через яму, наколов себя на колья. Этот с какой же скоростью он несся по коридору, что смог пролететь такое расстояние. Не слабо его ужалило, оказывается. Теперь нам оставалось аккуратно пробраться на ту сторону ямы. Эрик пошел первым. — Осторожно со слизью! — закричал он, смахивая киркой слизь с сапога. Она мгновенно уменьшает прочность вещей на 5 единиц. Тело червя оказалось мягким и противным на ощупь, а неподвижно лежащие отростки, с помощью которых он двигался, так и вовсе вызывали рвотный рефлекс. Утопая по колено в туше и старательно избегая разъедающей вещи слизи, мы перебрались на другую сторону пещеры и двинулись дальше. Через несколько десятков метров Эрик, шедший перед нами в 10 шагах, Вскрикнул и начал чего-то отмахиваться. При этом с каждой секунды его движения остановились все медленнее и медленнее. Наконец он совсем застыл. Странно, что это с ним? И что еще более странно, уровень его жизни пополз вниз. Призвав духа исцеления, я осторожно приблизился к Эрику и тут же прыгнул назад. С потолка свисала тонкая и почти невидимая паутина, а Эрик был практически по уши в нее замотан. Как же мы будем без танкта? Растяпа, Лейте, нужно Эрика вытаскивать. Осторожней, тут паутина. Делаем так. Я хватаюсь за Эрика, запутываюсь, как он. Лейте хватает меня, растяпа хватает Лейзе и тянем весь этот паровоз из паутины. Я первый пошкандыбу. Могут кранты наступить, сколи лекарь ласты склеит. Ответил растяпа подбежал к Эрику и, схватив его за руку, начал тянуть назад. Ему удалось протянуть Эрика целых три шага, после чего сам тоже застыл каменным изваянием. «Махан, ты главное сам не попадись!» произнес Лейти, прежде чем последовать за растяпой. «Еще два шага!» До Лейти оставалось всего четыре, но эти шаги нужно было сделать сквозь паутину. «Я не вытащу всех троих. Максимум шаг». Потом в этом коридоре останутся четыре восковых фигуры смерно убывающей жизнью. Интересно, а им больно? Их же наверняка что-то грызет, раз жизнь уменьшается. Ладно, нужно оперативно думать. Подойдя к краю пространства, со свисающей паутиной я посмотрел вверх. Весь потолок был усыпан маленькими коконами, из которых паутина и произрастала. Хорошо, сейчас проверим, что это за коконы такие. Выделив один из коконов... Я призвал в него Духа Молнии. Нанесен урон 348. 348. Урон Духа Молнии. Делить на 1. Уровень противника делить на уровень персонажа. Получен опыт. Плюс 10 опыта. До уровня осталось 470. Получены улучшения навыков. Плюс 3% параметра характеристики интеллект. Итого 43%. Раздался приглушенный писк. И на пол, лапками вверх упал небольшой паучок. Так вот откуда паутина. А эти коконы на самом деле пауки? Сколько же вас? Мне потребовалось 20 минут, чтобы добраться до Эрика, вытащив предварительно Лейти и Растяпу. Я практически полностью опустошил свой резерв маны, занимаясь вызовом духов то молнии, то исцеления. 72 паука за 20 минут — подняли меня до 13 уровня, а интеллект — до 38 единиц. Если бы не бубен, уменьшающий штраф за вызов духов, то мне элементарно не хватило бы маны. Очистив всех от паутины, я сел и закрыл глаза. Все, нужно отдохнуть. В ближайшие 10-15 минут я не боец. «Махан, вставай! Уже полчаса прошло!» — растолкал меня Эрик. Казалось, в тот же миг, как я закрыл глаза — «Нам нужно двигаться дальше, и держи!» «Твоя доля!» — протянул мне Эрик кучу чего-то непонятного. Даже не рассматривая, что там, я сунул протянутые Эриком вещи в мешок. Сейчас нужно думать, как прорываться сквозь паутину, а не заниматься рассмотрением добычи. Подойдя к краю области со свисающей паутиной, я остановился и принялся пристально рассматривать потолок. Но не могли разработчики придумать подземелья, Которое можно пройти только в том случае, если среди группы есть РДД. Игрок, наносящий урон издалека. Как же свобода выбора группы? Что высматриваешь? Тут бить надо, а не смотреть. Пробовали сами прыгать. Так Растяпа опять в паутину угодил. Хорошо хоть нога осталась свободна, и мы его смогли вытащить. Тут других путей нет. Только прорываясь вперед с боем. Пути? Ну конечно. Это же может быть своеобразный лабиринт, свисающий сверху и без права на прикосновения. Нужно просто найти начало. Ширина коридора в этом месте составляла всего метра четыре. Поэтому отсутствующих на потолке пауков я обнаружил очень быстро. Блин, верна моя догадка или нет? Эрик, иди сюда, эксперимент проводить будем. Я рассказал о своей догадке остальным. Мы некоторое время поспорили, может такое быть или нет. После чего Эрик сказал, что я дурак, ума у меня нет, и для доказательства того он готов рискнуть. Но если я его не вытащу, то он меня найдет и расскажет, как я был неправ. Сжав кулаки, я смотрел, как Эрик, тщательно вглядываясь в потолок, зигзагом идет по коридору. В некоторых местах он вообще шел по направлению к нам, но тут же поворачивал и двигался дальше. Через 30 минут до нас донёсся радостный крик Эрика. «Махан, ты был прав! Это проход! Двигайтесь осторожно и не распускайте руки! Тогда пройдёте без проблем! Тут всего-то метров пятьдесят!» «Странное, всё-таки это подземелье!» Думал я, двигаясь по свободному от паутины проходу. Вместо толпы мобов тут какие-то непонятные черви, ямы с кольями, лабиринты из паутины. «Где же босс и его свита?» «Они вообще тут есть?» Следующая пещера ответила мне на эти вопросы. Прямо в центре круглой, метров сорок в диаметре пещеры, стоял двухметровый паук, внешне ужасно похожий на тарантула. Такой вот тарантул-переросток. Выделив паука, я посмотрел на его свойства. Нужно же знать, с кем имеешь дело. Чёрный охранник королевы. Уровень 19. Количество жизни — 250 тысяч» способности. Накинуться, призыв паучков, паутина. Сияющий череп перед полосой жизни паука говорил о том, что перед нами первый босс местного подземелья. Значит, кроме него, как минимум, есть еще и некая королева, который вел проход, виднеющийся на противоположном конце пещеры. Наконец-то у нас будет настоящий бой, а не игры на ловкость. «Так, давайте разбираться, что тут может быть», – начал Эрик, Когда, насмотревшись на паука, мы отошли на пару шагов назад. Ядом он не травит. Это уже огромный плюс. С паутиной все понятно. Она будет на какое-то время либо замедлять, либо примораживать к полу. Если второе, то нужно будет помочь от нее освободиться. С призывом пауков тоже все понятно. Призовет он толпу непонятностей, нужно будет их быстро убить. А вот что у этого босса скрывается под «накинуться», я не знаю. Он может либо в любого игрока броситься, тогда падайте. Либо в меня, либо в какую-то область. Фиг его знает. Будем определять по ходу. Одно плохо. Гад девятнадцатого уровня. Значит королева будет уровня двадцать первого, двадцать второго. Мы хоть уже и получили пятнадцатый, но все равно разница ощутима. Так что Махан готовься, ману зря не трать. Пробивать меня будет хорошо». «То, что я говорил перед входом в подземелье, помните? Бить только с боков. Слушать Махана, если на вас босс, садитесь и закрывайте голову руками. Кажется, все». Эрик нервно вздохнул, бросив взгляд на паука. «Оказывается, боюсь не только я один». «Поехали!» — сказал Эрик, перехватил поудобнее кирку и, скрываясь за щитом, с диким криком бросился в сторону паука. Мочи волосатого! Охранник королевы не стал дожидаться, когда наш танк подбежит к нему и начнет выяснять отношения. Едва Эрик оказался в пещере, над боссом появилась полоса способности «накинуться», которая за две секунды заполнилась, и тарантул прыгнул на Эрика. Удар! Танка отбросило на стену, он сполз на пол и несколько секунд сидел не шевелясь. Судя по дебафу «Головокружение», Досталось ему не слабо. Минус 230 единиц жизни. Практически 25% за один удар. И это еще с учетом того, что у Эрика неплохая броня за счет щита и устойчивости. Лейте, растяпа! Поехали!» Крикнул я, начав призывать духа исцеления в Эрика. Начался бой. Со способностью накинуться мы разобрались быстро. Оказалось, что босс не может ее использовать против игроков, которые стоят рядом с ним. Правда, выяснилось это через два полета в стену, когда босс применял эту способность против меня. Первый удар я получил через минуту после начала боя. Охранник королевы бил слабо. Очень много его обычных атак Эрик принимал на щит, поэтому уровень жизни танка никогда не опускался ниже 90%. Я даже призвал парочку духов молнии, снося каждым призывом по 224 единицы жизни. И вот тут над головой босса второй раз начала проноситься полоса применения способности «накинуться». Эрик удобнее перехватил щит, сжался, готовясь принять удар. Но тарантул повернул морду в мою сторону и бросился вперед. Вначале я почувствовал дикую боль. Было ощущение, что в грудь мне ударили огромным молотом. Пришел в себя в полете, с интересом отмечая, как руки и ноги играют роль «хвоста кометы». В голове успела мелькнуть мысль, что со стороны это выглядит красиво, но удар спиной о стену еще раз вышиб из меня дух. Очнувшись, я сразу начал призывать себе духоисцеления. Минус 65% жизни. Минус 2 единицы прочности вещей за один удар. Хорошо, хоть бубен с колотушкой не выронил, пока летел. Выходит, этот противный таракан, и фиг с ним, что тарантул-паук. Бьет всех по очереди... Ловить каждый четвертый удар, конечно, неприятно, но терпимо. С такими мыслями я наблюдал, как через минуту над головой босса опять начала проноситься полоса «накинуться». Лейти или растяпа. Может, ставки сделать, пока есть время. Удар. Очнулся я на земле. Еще минус 65% жизни и две единицы прочности вещей. Блин, так у меня скоро сломается все. Почему эта гадость опять бросилась на меня? Почему не Лейте, не Растяпа? Так и не найдя ответа, я решил экономить ману. За две минуты мы снесли боссу только 15% жизни. Поэтому ману нужно растянуть на весь бой. Я подбежал к Лейте и стал рядом с ним работать колотушкой по туше босса. Всего по 30 единиц жизни за удар. Но море тоже из капель состоит. Когда над боссом начала в четвертый раз проноситься полоса применения накинуться я сжался. Неужели опять я? Даже глаза прикрыл, ожидая удар. Не забывая при этом работать колотушкой. Полоса опять пронеслась за 2 секунды. Босс проверещал и рванулся вперед, роняя Эрика на пол. Удар. Охранник королевы врезался в стену, снося себе 5% жизни. Застыл на несколько секунд, после чего вернулся на свое место в центре. На пауке появился дебаф. Входящий урон увеличен на 10%. Время действия 1 минута. Так вот оно что. Способность накинуться действует только на тех, кто бьет издали. А если таких игроков нет, то босс врезается в стену и вешает на себя такую приятную нам плюшку. Отлично. В течение следующих 3 минут мы оставили пауку 60% жизни. Сделать это было довольно просто. Стоишь, работаешь по нему как пожили и никуда не бегаешь. Слабо продумали разработчики механику босса. Даже не интересно. Как накаркал. Едва отметка жизни босса упала ниже 60%, он задрал голову и начал противно верещать. Несколько секунд ничего не происходило. Паук еще раз врезался в стену, как вдруг раздался крик растяпы. «Шухер! Тварь шестерок призвала!» Осмотревшись, я выругался сквозь зубы. «Ага, неинтересный босс. Совсем!» и у него есть три дополнительных неинтересных паучка 15-го уровня по 300 тысяч единиц жизни, больше, чем у самого босса. Как же их убивать-то? Судя по ругани Эрика, он тоже увидел новых пауков и принялся анализировать ситуацию. «На новых пауков не отвлекаемся, они мои!» заорал Эрик, приняв какое-то решение и подбегая к спустившимся паукам. Удар! Отправившийся в полет Эрик... Всем своим летящим видом показал, что у босса откатилась способность накинуться. Чтоб тебя! Три паука и босс начали очень неслабо грызть Эрика. Приходилось раз за разом вызывать духов исцеления. Но если так пойдет дальше, то через три минуты я полностью сольюсь по мане. Мы продержались еще минуту, отправив в очередной раз босса в стену. Нет. Это определенно не дело. Решил я для себя, когда уровень жизни Эрика опустился ниже 40%. Пауков бить бесполезно, всех не убьем. Но оставлять их на танке тоже нельзя, загрызут. А что если... Эрик, я забираю пауков, не трогай их. Кайт. Тактику кайта я активно использовал на долме, когда охотился на крыс. Призываешь духа молнии и бегаешь от крысы, призывая следующего... Больше бегаешь, меньше урона. Эх, сейчас будет больно. Три духа молнии в пауков, и я понесся по пещере, убегая от них со всех ног, и считаю про себя секунды до следующего броска босса. А паучки-то не такие и шустрые, бегают не быстро, одной толпой по пещере не разбредаются. Их бы еще замедлить чем-нибудь, да вот нечем. Когда до накинуться оставалось пять секунд. Я подбежал к боссу, лишний урон огребать очень не хотелось. За время бега от паучков мана восстанавливалась. Лишнего урона Эрик не получал. Пауки меня не догоняли. По ходу дела мы нашли способ, как их пережить. Я успел подбежать к боссу за секунду до того, как над ним появилась полоска применения способности «накинуться». Тарантул развернулся в сторону трех паучков и ринулся вперед. «Удар!» С боссом все было по-старому. Минус 5% жизни, плюс 10% входящего урона. Но вот паучки порадовали. Они так и остались висеть на стене, шевеля лапками. Складывалось ощущение, что от удара босса они приклеились. Вот и ладненько, не буду мешать. Босс призвал помощников еще дважды, на 40 и 20% жизни. Приклеив их к стене по отработанному сценарию, Я с нетерпением ждал третьей способности босса — паутина. Дождались. Когда у черного охранника осталось 10% жизни, мы наконец увидели эту способность. Берегись! Разнесся по пещере спокойный тихий голос. Оказывается, подземелье еще и с оповещением. Такие вот предупреждения ставят, когда босс начинает применять очень неприятные способности, которые гарантированно могут положить весь рейд. Тарантул замер, его тело начало мелко дрожать. На спине что-то приподнялось, и из нее начали вылетать куски паутины. «Воздух! Ничего более оригинального я не мог придумать. Продолжаем бить и следим за падающей паутиной. Шестерки идут!» Крик растяпа был полон отчаяния. «Эрик, пробуй их забрать! Все вливаем в босса! Осталось всего 9%, мы должны его сделать!» От одной из падающих паутин Лейте не смог уклониться, и его мгновенно окутало. Ну ладно бы окутало, так у него еще и по 10% жизни стало сносить каждые 10 секунд. Что же за напасть такая? Растяпа, вытаскивай Лейте, он сейчас загнется. Руками не трогай, только ножи. Проорал я, призывая в режиме нон-стоп духов исцеления Верика и Лейте. Зря я ругал разработчиков. Завершающая фаза босса стоила того, чтобы ею восхититься. Играя я в общем игровом мире, даже поаплодировал бы им, но сейчас, когда от моей смерти зависит характеристика ремесло, становится не по себе. Может, зря мы сюда сунулись? бы освободил Лейти через минуту. 4% жизни босса, 30% жизни Эрика, 20% Лейти, 60% Растяпы и 40% мои. И мана оставалась ровно на два призыва Духа Исцеления. Началось самое интересное. За 30 секунд до броска босса Растяпа попал в паутину. Вытаскивать его уже не было ни сил, ни времени. Поэтому я отрицательно покачал головой, когда Лейти вопросительно посмотрел на меня. Нужно рисковать, иначе нам всем крышка. На остатки маны, вылечив Эрика, я бессильно опустил руки... Все, я пуст окончательно и бесповоротно. От моих ударов колотушкой толку нет никакого. Я смотрел на действия остальных и уворачивался от летящей паутины. Хорошо, хоть на земле к ней нельзя было прилипнуть. Иначе бы не смогли избежать этого липучего дождя. Удар! Эрик так и остался лежать на земле. Все-таки паутина его достала. По пещере разнесся дикий стрекот босса, после чего он рухнул на пол... Пауки из партии, которую мы не смогли приклеить к стене, завалились на спину. Приклеенные к стене затихли. Паутина с Растяпы и Эрика спала. И пещера погрузилась в тишину. что то я конкретно очку дальше идти!» Раздался приглушенный хрип Растяпы. А на меня свалилась гора сообщений. «Получен опыт!» «Плюс 600 опыта!» «До уровня осталось 1170!» «Получен уровень!» получены увеличение навыков. Плюс 2 параметра характеристики интеллект, итого 40. Плюс 2 параметра характеристики выносливость, итого 29. Плюс 2 параметра характеристики устойчивость, итого 9. Плюс 1 параметр характеристики ловкость, итого 7. Свободных очков характеристик 10. Получено достижение Круче столько первого уровня. До следующего уровня 4 убийства боссов. Награда за достижение, наносимый всем боссам урон, увеличивается на 1%. Первое, о чем я подумал, как прочитал сообщение, что я тормоз. Не распределил предыдущие очки характеристик, которые получил за паучков. Дополнительные 5 очков интеллекта очень бы нам помогли в этой битве. Не желая повторить ошибку, я сразу же вложил все очки в интеллект после чего стала осматриваться. «Где-то тут должна быть наша добыча». Мана постепенно восстанавливалась, поэтому я начал призывать духов исцеления в изрядно потрепанную группу, которая расселась в центре пещеры и, видимо, не собиралась двигаться дальше. «Растяпа, вставай! Тут где-то наша добыча осталась. Найти надо бы!» «Неужто мы зря тараканы тапками закидывали? И вообще, народ, чё за дела? Мы только что грохнули босса, «Получили, конечно, не слабо, но мы все живы. Пошли дальше. Неужели все бросим на полпути?» «Махан, да мы этого еле завалили, а ты дальше двигаться предлагаешь», — Расстроено проговорил Лейте. «Нас же следующий сожрет, даже не заметив. Хватит нюни распускать. Вы же все по уровню уже получили. Сейчас приоденемся еще немного. Да мы всех тут завалим. Вставайте и бегом. Время идет». «Завтра нам надо быть на выходе, чтобы в общий мир отправляться, а вы тут раскисшие сидите». Видя, что мои слова никакого эффекта не производят, я рявкнул. «А ну подъем, становись!» Вся троица мгновенно вскочила и выстроилась в шеренгу. А теперь подобрали сопли и марш искать добычу, исполнять. Получены улучшения навыков, плюс один параметр характеристики харизма, итого шесть». Все-таки рефлекса страшная штука, подумал я, наблюдая за поисками добычи. Когда образовалось единое государство, в обязательном порядке все 18-летние люди начали проходить годичные военные сборы. Не прошел сборов. Максимум, на что ты можешь рассчитывать при поиске работы, это дворник. А уж как на учениях вбивают подчинение командному голосу, тут и говорить не нужно». «Даже сонный будешь исполнять команды, лишь бы не попасть в штрафную роту». Добычу опять обнаружил Растяпа. Нюх у него что ли? Кроме 120 золотых монет на каждого, в небольшом сундуке, располагавшемся в нише одной из стен, оказались следующие вещи. «Кожаные наручи интеллекта». «Прочность 50». «Защита от физического урона 20». «Выносливость плюс 2». «Интеллект плюс 6».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 Требуется уровень 13. Кольчужные наручи выносливости. Прочность 50. Защита от физического урона 80. Выносливость плюс 8. Класс предмета необычный. Требуется уровень 13. Даже споров не было кому что забирать. Надевая полученные наручи, я думал, что из плохого в нашем походе по подземелью только одно. Все получаемые предметы были класса необычной. От обычных их отличало незначительное увеличение характеристик, в нашем случае на плюс 8. Вот если бы мы получили вещи класса «Редкий» или «Эпический», то... Опять я что-то размечтался, еще бы о легендарных и масштабирующихся вспомнил. На пути к следующему боссу никаких препятствий не оказалось. Разве можно назвать препятствием толпу крыс, ринувшихся на нас, как только мы продолжили движение по коридору? Эрик выступил живым волнорезом, о которой разбилось море крыс пятого уровня. Всего-то по 500 единиц жизни, поэтому умирали они поистине в промышленных масштабах. Как всегда нашлось своё «но» — опыт за убийство не шёл. Завершив битву и просто разделив добычу на четыре примерно одинаковых кучи, даже не разбирая, что там, мы двинулись дальше. Оставалось не так уж и много времени до момента, как нужно возвращаться на долму. Второй босс нас порадовал, в прямом смысле этого слова. Продолжив движение, мы вышли к логову босса, который в этот раз не сидел на земле, а парил в воздухе. Ослепительно белая двухметровая помесь стрекозы и скорпиона висела на уровне метра над землей. Если от стрекозы ей досталось туловище и крылья, то от скорпиона голова и клешни. Возник резонный вопрос. Что курил разработчик, когда создавал это? «Белый охранник королевы, уровень 19, количество жизни 200, способности, мощный удар, веселящий газ, бешеный вихрь. Так, начнем разбор полетов», — начал говорить Эрик, как самый опытный рейдер. Мощный удар должен быть только в меня, либо в тех, кто находится вблизи босса. Нужно будет проверить. Если второе, то придется отбегать от босса во время применения способности. Бешеный вихрь — это как паутина у тарантула на завершающую фазу боя. Придется, Махан, тебе ману аккуратно тратить. Что такое веселящий газ, я понятия не имею. Если брать по аналогии с реальностью, то эта фигня — Кивок в сторону стрекозы, выпустит газ, от которого мы будем смеяться. Зная, какие разработчики-маньяки, можно предположить, что смеяться будем до тех пор, пока не съедим противоядие или не умрем. Противоядия у нас нет. Так что, Махан, твои духи должны все затащить. Жизни у охотника на 50 тысяч единиц меньше, чем у паука, поэтому бить тебя об стену он не будет. «Хорошо, хоть дополнительных мобов не призывает. Все готовы?» «Поехали!» — в очередной раз сказал Эрик, увидев подтверждение от каждого. «Мочи крылатого!» «Интересно, если у следующего босса будет хвост, он что, будет кричать «Мочи хвостатого?» Начали мы довольно резко. Мощный удар приходился только в танка, снося ему 30% жизни. Но при этом, если Эрик принимал удар на щит, уровень был смехотворным». Стрекоза по пещере не летала, бегать за ней не приходилось. Поэтому наш общий урон все время находился на приличном уровне. Пара минут, и у босса осталось 60% жизни. Вот тут веселье и началось. Берегитесь! Не очень понял, что сделала стрекоза, но внезапно вся пещера оказалась заполненной зелеными клубами дыма. Я успел задержать дыхание и посмотрел на остальных. Эрик не дышал, продолжая принимать удары стрекозы. Лэйти вроде нормально себя вел. А вот Растяпа... Буквально через пару секунд после того, как появился дым, Растяпа начал безумно смеяться. «Лэйти, ты представляешь? Мы бьем стрекозу! г г, -г. Такая летающая стрекочущая коза! Ха-ха! Коза! Ты представляешь, коза! бе, Начал кривляться Растяпа, делая себе двумя руками рожки и и стараясь забодать белого охранника. Через несколько секунд Лейте прыснул, после чего присоединился к Растяпе. «Да ты тоже еще тот стрекозел!» «Так, мы остались без ДД, а у босса еще 60% жизни. Нужно их приводить в себя, ну как?» Подскочив к Лейте, я развернул его к себе, и умоляя разработчиков, чтобы в подземелье не работал принцип «нанес урон перерождения», Начал бить его по щекам, приводя его в чувство. Лейти стеклянными глазами посмотрел на меня. Махан, и ты тут, а мы тут на козлов охотимся. Только. Лейти перешел на шепот, после чего показал на растяпу. Вон видишь, козел с рогами стоит. Сейчас я ему роги-то пошибаю. Что же делать-то? Я боролся со спазмами организма, которому нужен был воздух. Эрик, покрасневший от задержки дыхания, просел уже до 40% жизни. Но я не мог призвать Духоисцеления, иначе присоединился бы к нашим ДД, которые уже начали бегать друг за другом, полностью позабыв про босса. Хорошо, хоть оружие не используют, а только бодаются. С отчаянием я осмотрелся. Но не может все закончиться так плохо, не может. Небольшие грибы возле стены привлекли мое внимание. Даже не они сами, а то, что над каждым грибом сияла переливающаяся радуга. Практически теряя сознание, я рванулся к грибам, упал на колени и принялся есть. Пан или пропал. Я успел затолкать гриб в рот, прежде чем судорожно начал вдыхать воздух. Две секунды. Ничего не происходит. Пять секунд. «Махан!» — крик Эрика был полон отчаяния, а затем превратился в дикий смех. Минус танк. Схватив грибы, я ринулся к смеящейся группе, призывая по пути духов исцеления. Ох, как Эрик начал проседать! Каждый удар клешни убирал у него 10% жизни, но Эрик от этого только сильнее веселился. Хорошо хоть не стал бегать за Растяпой и Лейти, которые принялись прятаться друг от друга за тушей летающей стрекозы. Я подбежал к Эрику и между ударами умудрился всунуть ему в рот кусок гриба, надеясь на то, что гриб сможет снять отравление. Совершенно не кстати над боссом начала проноситься полоса применения мощного удара, которая и в нормальном режиме сносила Эрику 30%. А сколько сейчас, даже трудно представить. Понимая, что не успеваю призвать духа исцеления, Я принялся на автомате петь песню призыва, ожидая увидеть сообщение, что в цель нельзя призвать духа, ибо она мертва. Удар. Раздавшийся звон оповестил всю округу, что удар пришелся на щит. «Махан, я в порядке, вытаскивай остальных!» Крик Эрика снял громадный камень с моих плеч. Теперь стрекозе крышка. Если грибы позволяют игнорировать веселящий газ, то нужно только успеть их съесть. Как только Лейти и Растяпа пришли в себя, зеленые клубы в пещере исчезли. Способность веселящий газ на 60% жизни мы пережили. Если босс сделан по аналогии с Тарантулом, то она будет вызвана еще два раза, на 40 и 20%. Я оказался прав. Как только мы слышали очередное предупреждение, я и побежали за грибами, оставляя других работать по боссу. Я приносил гриб Эрику, растя по лейте. Поэтому следующие вызовы веселящего газа мы прожили без потерь. Последняя фаза тоже не вызвала никаких проблем. Босс начал вертеться, нанося своими крыльями и клешнями урон всему рейду. С одной стороны урон был большой. Снималось по 10-15% жизни за 5 секунд. Но с другой, за эти 5 секунд я успевал призвать четырех духов, Полностью исцеляя группу. Получен опыт. Плюс 600 опыта. До уровня осталось 570. Получены улучшения навыков. Плюс один параметр характеристики интеллект. Итого 51. Плюс один параметр характеристики выносливость. Итого 30. Плюс один параметр характеристики устойчивость. Итого 10. Ну что, стрекозлы, вы наши. Где-то тут должен лежать сундук. Решил я подколоть Растяпу и Лейти, которые тут же принялись обыскивать пещеру. Могу зуб дать, найдет его опять Растяпа. «Махан, иди сюда, тут совет нужен!» — послышался крик Лейти, делая меня потенциально беззубым Эрелом. «Что же вы как дети малые без управления прожить не можете?» Когда я подошел и посмотрел на сундук с добычей, мысленно извинился перед всеми. Да. Довольно легкую, в принципе, механику боя с боссом разработчики разбавили нетривиальным доступом к сундуку с добычей. Небольшой коридорчик шириной метра три уходил на 20 метров вглубь скалы. В самом конце коридора на постаменте был расположен наш сундук, только вот все пространство коридора было залито ярко-зеленой лужей. Небольшие островки располагались только в самом конце коридора, возле сундука и в начале, Лэйти осторожно коснулся лужи ногой и тут же с криком отпрыгнул, сдирая с себя дымящийся сапог. На наших глазах сапог испарился. «Лужа! Прочность! Сапог!» Растерянно проговорил Лэйти, стоя голой ногой на камнях. «Ага, получается, что лужа обнуляет прочность вещей. Век живи, век учись. Нужно сделать себе пометку, что есть такие вот лужи. Хотя надо все проверить». Вытащив одно из старых колец, я осторожно прикоснулся им к луже, а потом положил на землю. Действительно обнуляет. Прочность кольца уменьшалась по две единицы в секунду. Кольцо дымилось и шипело, после чего исчезло совсем. «Может, ну ее, эту добычу?» — спросил Эрик, наблюдая за моим экспериментом. «Терять то, что надето сейчас, ради чего-то непонятного в сундуке я не хочу». «Согласен». Лично мне сапога хватит, — поддержал его и Я посмотрел на Растяпу. Если и он будет против, то мы пойдем дальше. Мне тоже не хотелось рисковать. Посмотрев на нас, Растяпа принялся снимать с себя всю одежду, бормоча что-то себе под нос, пока не очутился, в чем компьютер сгенерировал, неснимаемый на бедренной повязке. «Махан, ты вроде башковитый, а не допер до приколов». Проговорил Растяпа, после чего вступил в лужу. «Минус 10% жизни!» «Лечи давай!» Закричал Растяпа, огромными прыжками поскакав к сундуку. Действительно стрекозел. Схватив сундук, он попрыгал обратно. Лошаром оставлять добычу? Накичи располосовали бы за такое!» Довольно бормотал Растяпа, морщась от боли. На него повесился минутный дебаф, снимающий 10% жизни, поэтому я принялся за лечение героя моего внутреннего зоопарка. Хомяк развесил плакаты Растяпы по всему отведенному ему пространству, и они вместе с жабой требовали назначить Растяпу полноправным представителям их семейства. Эрик открыл сундук, заглянул внутрь, после чего судорожно сглотнул и шокированно взглянул на остальных. Посмотрев на добычу, я его прекрасно понял. Кожаные сапоги Медива, прочность 200, Защита от физического урона 70, выносливость плюс 10, интеллект плюс 16. Защита от магии, огня, холода, яда 30. Класс предмета редкий, требуется уровень 13. Кольчужные сапоги Рурка, прочность 200. Защита от физического урона 100, выносливость плюс 9, сила плюс 16. Защита от магии, огня, холода, яда 30.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 Выносливость плюс 26. Защита от магии, огня, холода, яда — 30. Класс предмета редкий. Требуется уровень 13. До ласта мы дошли только через час. Боссов больше не было, но вот мелких крыс, пауков, многоножек, которые на нас бросались на каждом шагу, было безумное количество. Наконец, перед нами появился последний босс подземелья — Двухметровая крыса сидела в центре своего логова и ждала, когда мы придем к ней в гости. Что тут же бросилось в глаза? В самом конце пещеры мерцал портал перехода. Сразу выход на долму? Правильно. Возвращаться обратно тем же путем не хотелось. Королева Айден. Уровень 22. Количество жизни 40 тысяч. Способности. Фаза 1. Закрыто. Фаза 2. Закрыто. «Эрик, что скажешь?» — спросил Лейти у Эрика. «В обычном мире без гайда я бы сюда даже не сунулся. Наконец, услышали мы танка. Закрытые способности говорят только об одном. Они выбираются случайным образом из всего многообразия атак босса. Если не изучишь их все, не сдашь рейд-лидеру экзамен по способностям босса, то в состав рейда невозможно попасть. На моей памяти был только один такой босс — Мы к нему готовились около недели. Изучали, читали, даже купили виртуальный тренажер с боссом, чтобы отрабатывать различные связки. Представь, один из ударов босса нужно обязательно пропускать, так как он лечит, а другой избегать, так как он мгновенно убивает. Если не знаешь, что какой удар делает, то далеко не пройдешь. Так и тут, если сейчас пойдем на босса, «С вероятностью 98% мы умрем. Но у нас есть 2% на то, что мы все-таки сможем победить крысу. Я не пойду на ласта», — подумав, сказал я. «Если с предыдущими боссами я верил, что мы сможем их сделать, то тут я уверен, что у нас ничего не получится. Если мы будем делать клан, то давайте распишу перспективу своего перерождения. У меня прокачано ремесло до третьего уровня, которая позволяет мне добавлять кольцам и камням, что в них вставляются, по три дополнительные характеристики. Да, еще можно и камни в кольца вставлять. Не удивляйтесь, посмотрите на мои. Я дал доступ на просмотр свойств своих колец. Если я умру, то для клана буду бесполезен, так как ремесло растет за счет творчества, а это очень непростой процесс. Свободные очки характеристик в него не вложишь, уже пробовал. Такие вот дела. Рисковать сейчас ради предметов, пусть для наших нынешних уровней и безумно хороших, но которые мы через пару недель после выхода в общий мир выкинем как полный шлак, это глупо. Я не верю, что с королевы мы получим масштабирующиеся вещи. Нами так с каждого босса безумно везло в части добычи. Я согласен с Маханом. Сделаем клан, в рейды еще находимся так, что они снится будут. Поддержал меня Лейте. «Да понимаю я, что вы правы», – нехотя согласился Эрик. «Просто мы первые проходим это подземелье, и если умудримся завалить королеву, то получим первое убийство». «По всей Барлеоне людей с таким достижением не больше десяти тысяч. Оно же делится на две части. Одна привязана к конкретному подземелью, а вторая просто отображает, что у нас оно есть. Я когда играл, даже мечтать не мог о том, что у меня будет возможность получения такого достижения. Несмотря на то, что каждые полгода в Бриллионе появляется новое подземелье, первое убийство получает очень ограниченное количество игроков. А какие воины разворачиваются при этом, так и говорить страшно. Я смотрел репортаж об одном таком бое, когда бойцы клана Феникс, включая наемных игроков, защищали вход в новое подземелье. Почти три сотни игроков, 130-го уровня держали оборону против объединенных сил остальных кланов. Они продержались всего 30 минут, но именно эти 30 минут позволили рейдовой группе Феникса пройти подземелье первыми. Как потом говорил Hellfire, лидер клана Феникс за эти 30 минут клану пришлось отвалить наемникам, которых они наняли для защиты, около миллиона золотых. Представляете? «Миллион золотых за то, чтобы получить достижение, а тут у нас есть возможность сделать его на пятнадцатом уровне, и при этом совершенно бесплатно. Да, риск большой. Очень большой, что ничего не получится. Но как же, блин, хочется! Какие еще есть плюсы этого достижения, кроме понтов?» Как-то заинтересованно спросил Лейти. «Неужели Эрик его уговорит? Клан, в который входят игроки с достижением «Первое убийство», Получает какие-то бонусы от Императора в течение всего времени, пока игрок находится в клане. Точнее, уже не помню. Сам игрок получает за каждое такое достижение подарок от Императора, который вручается ему Императором лично. Вы представляете, что это такое? К Императору попасть еще тяжелее, чем досрочно выйти не только с рудника, а вообще из капсулы. А тут он сам назначает встречу, которая проходит ровно через 5 месяцев с момента получения достижения. Как раз за день до анонса нового подземелья. И при этом каждый человек имеет право пригласить с собой на аудиенцию еще двоих. Стоимость одного такого места на черном рынке начинается от 100 тысяч золотых. А до какой цифры она доходит, говорить страшно. Вот это приходит мне в голову, когда я смотрю на королеву. С одной стороны весов — ремесло Махана, с другой — визит к императору с двумя гостями. Так что я и говорю, решать надо всем. «Вот что я мозгую!» — начал Растяпа. «Махана пускать в расход не понтово, но если крысу отпустим, тоже лошарами будем. Мое предложение такое!» Растяпа принялся объяснять свой план. Перевозя речь Растяпа на человеческий язык, Я все больше и больше выпадал в осадок. Логика, пусть и дикая, в предложении присутствовала. Но как-то это было нестандартно, что ли. И главное, не скажешь, смотря на растяпу, что в нем скрывается такой извращенный мозг. Надо будет узнать, за что его посадили». «Безумие, полное и бесповоротное», — сказал Эрик, когда растяпа закончил. «Но что самое странное, может получиться». И мне кажется, это единственный шанс завалить крысу. Лейте, что скажешь? Растяпа, конечно, парень прикольный, но его идея это нечто, согласился Лейте. Согласен, может сработать, но такой ценой я в деле. Тогда разошлись по позициям, которые предложил Растяпа. И начинаем. Растяпа ты первый, Лейте второй, я завершаю. Махан, твоя задача «Сидеть на месте и не высовываться. Начало ровно через пять минут. Ставлю таймер. Все его видят. Отлично, теперь на позиции. Как только отчет закончится, растяпа, начинай. И да поможет нам что-нибудь». Я выделил королеву и поместил ее во фреймы, чтобы постоянно наблюдать за ее уровнем жизни. Отправляясь на свою позицию, я услышал бормотание Эрика. «Придумал же стрекозел несчастный». Разместившись в отведенном мне месте, я посмотрел на таймер. До начала безумной битвы еще три с половиной минуты. Независимо от ее результата уже завтра я попаду в какое-то поселение в общем игровом мире. Поселение это хорошо. Это задание, достижение, ускоренная прокачка, нужно подумать над тем, чем я буду заниматься оставшиеся семь с половиной лет моего заключения. Прежде всего, мне нужно создать клан. Одному в Барлеоне жить очень трудно. Потом найти Дуку, Сушихо и Елениума, моих старых знакомых, с которыми играл раньше, и предложить им ко мне присоединиться. Ребята, они хорошие, без загонов, за пять лет, что я их знаю, не подводили ни разу. Мне потребуется доступ к внешнему миру, к гайдам, поэтому нужны проверенные игроки с воли. А вот с глобальной целью я пока не определился». Даже не так. Глобальная цель есть. Мне нужно где-то достать 100 миллионов золотых. А вот задачи по достижению этой цели для меня оставались непонятными. Какие я знаю способы заработать такие деньги? Кража хранилища клана, продажа места к императору, поиск сокровищ, производство чего-то невероятно редкого и полезного. Причем все это нужно делать в промышленных масштабах. Может продать шахматных воинов орков, но не думаю, что они потянут на много, нужны остальные фигуры. К тому же жаба мне этого не простит. Если полный набор шахмат открывает куда-то доступ, терять шанс, пусть и призрачный, попасть в это куда-то нельзя. 40 секунд. Еще есть Марина. Раз она свободный художник, то уверен, в игре проводит много времени. Было бы хорошо ее найти и высказать в лицо, что обещание нужно исполнять. Вот так, прямо возьму ее за... Берегитесь! Началось. Уровень жизни Растяпа, отображаемый на моих фреймах, мгновенно упал до 50%. Наверняка попал под какую-то способность. Прошло буквально несколько десятков секунд, как все подземелье наполнил дикий крик королевы. План Растяпа сработал. У крысы стремительно начал убывать уровень жизни, только вот Растяпа отправился к себе на рудник. Первый переродился. Наступила очередь Лейте. Королева опустилась до 60%, после чего у Лейти начала стремительно убывать жизнь. Подземелье наполнил еще один пронзительный крик королевы, а Лейте отправился вслед за Растяпой. Две минуты, которые потребовались крысе, чтобы приблизиться к Эрику, оставили ей всего 40% жизни. Ну что же, вот он, момент истины. Мимо моего убежища пронесся Эрик, за которым в нескольких метрах гналась королева. Прошло буквально несколько секунд, и в подземелье остался только один игрок, я. Уровень жизни крысы начал молниеносно уменьшаться. 35%, 30%, 15%, 1%. «Одна единица. Берегитесь!» Я плотнее прижался к стене. Ниша, в которой я сидел, пусть и не самое надежное убежище, но в нем намного надежнее, чем ловить непонятно что на открытом пространстве. Взрыв. Волна воздуха пронеслась по всему подземелью, вжав меня в стену. Кажется, я даже потерял сознание, потому что, когда открыл глаза, подземелье погрузилось в тишину, а перед глазами стояли сообщения. Получен опыт. Плюс +800 опыта. До уровня осталось 1170. Получен уровень. Свободных очков характеристик 5. Получено достижение. Первое убийство королевы Айден подземелье Мушу. Награда за достижение. Репутация со всеми встреченными фракциями ежедневно будет увеличиваться на 5 единиц. Оповещение для игрока.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 Можно прыгать от радости и кричать «Ура!», но, если честно, я не испытывал особой гордости за полученное достижение. Я не имел к нему никакого отношения. Оно было заработано огромной ценой — перерождением группы. Учитывая, что у нас отключены фильтры ощущений, перед отправкой на свой рудник все испытали незабываемые ощущения. Повода для радости не было. Мне оставалось найти добычу, поднять упавшее золото и нырнуть в портал. Подземелье пройдено. Я двинулся к пещере, в которой была королева, вспоминая идею Растяпы. Если переводить его слова на человеческий язык, это звучало так. «Вот что я думаю», — начал Растяпа. «Нельзя допускать, чтобы Махан умер. Это будет крайне невыгодно. Но если мы уйдем от крысы, то совершим большую ошибку. Предложение следующее. «Нужно провести уважаемую крысу по всем трем ловушкам, найденным нами в подземелье. пещере со слизью, коридору с паутиной и яме с кольями. Я поговорю с королевой и приглашу ее на променад в пещеру со слизью, предварительно оголив свое тело. Я там уже был, поэтому, представляя, что случится, скорее всего, отправлюсь на свой замечательный рудник». Но королеве должно стать плохо от слизи, и уровень ее жизни должен упасть, причем сильно. Затем Лейти забирает крысу и путешествует с ней к свисающей паутине. Пробегает по проходу без паучков максимально далеко. А когда проход повернет в сторону, прыгает прямо в паутину, чтобы крыса гарантированно завязла. «Знаю, сразу же Лейти повторит мой подвиг и попадет на так любимый им рудник». Но крысе станет плохо. Она завязнет, и пауки начнут ее активно ангажировать в плане поделиться частью жизни. Задача Эрика, если королева все-таки выпутается, довести ее до ямы с кольями. Стать на краю и ждать, пока уважаемая крыса на полной скорости врежется в него. Успеет увернуться – молодец. Не успеет – не беда. Главное, чтобы крыса попала на колье. Это будет финиш. Что касается Махана то между ямой и скольями и свисающей паутиной была очень неплохая ниша. Вот пусть он в ней и прячется весь бой. Его задача — выжить, собрать золото, что останется после нас, и приносить нам гарантированную прибыль, когда мы сформируем клан. Это был вольный перевод текста Растяпы, так как я не смогу в точности повторить его слова. Нужно обязательно его заставить научиться говорить по-человечески, без всяких «в натуре», И «За базар отвечаю!» Деньги, оставшиеся после Эрика, лежали на самом краю ямы. Получается, не удалось ему увернуться от разгневанной королевы. От паутинового лабиринта не осталось совсем ничего. Королева выдирала паучков с мясом. А вот за деньгами растяпа пришлось прыгать, предварительно раздевшись. Они располагались в самом краю углубления. Честно скажу, я поражаюсь растяпе. Если в первый раз он еще и не знал, как это больно, то согласиться повторно залезть в эту лужу, нужна немалая сила воли. Открыв сундук с добычей и забрав деньги, я даже усмехнулся. У меня сейчас чуть меньше шести тысяч золотых. На клан уже точно хватит. Посмотрев на добычу, я сразу отложил в сторону три кольчужных вещи. Они предназначены для других. Смысла смотреть на их свойства нет. А вот это моя, кожаная. Что же у нее в свойствах? Кожаные перчатки Терисы. Прочность – 300. Защита от физического урона – 90. Выносливость – плюс 15. Интеллект – плюс 25. Плюс 1 к произвольной характеристике. Необходимо выбрать при надевании. Защита от магии, огня, холода, яда – 30. Класс предмета «Эпический». Требуется уровень 14. Я неверящими глазами смотрел на описание. Несмотря на то, что перчатки были всего лишь для игрока 14 уровня, я с ними не расстанусь никогда. Ну или пока не найду лучше. Надев их, я увидел оповещение. Внимание игрока! Выберите характеристику, которую вы хотите увеличить из следующего списка. Харизма, ремесло, устойчивость. Ну конечно ремесло! О чем может еще идти речь? Принято. Текущее описание предмета. Кожаные перчатки Терисы. Прочность 300. Защита от физического урона 90. Выносливость 15. Интеллект плюс 25. Ремесло плюс 1. Защита от магии, огня, холода, яда 30. Класс предмета эпический. Требуется уровень 14. Положив в сумку оставшиеся вещи, Я направился к порталу перехода. Сейчас вернусь на Долму, потом на Прику, и уже завтра я окажусь в общем игровом мире. А с такими перчатками, как у меня, идея с промышленным получением денег становится более реальной. Сделав шаг в портал, я непроизвольно закрыл глаза. «Привет тебе, рудник Долма. Интересно будет посмотреть на морду Огра, когда он увидит полученное мной достижение». А через пять месяцев мне нужно одеться в приличную одежду или ее выдадут перед приемом? И почему я успеваю обо всем этом подумать? Почему вокруг меня все еще находится непонятное мерцающее облако, сквозь которое ничего не видно? И где, собственно говоря, фреймы моей группы? Окружающее меня облако растворилось, и перед глазами появилась черная стена с полосой загрузки, медленно ползущая к ста процентам. Было ощущение, что я вернулся обратно в мир 2D игр. Никакой трёхмерной графики, идёт полоса загрузки локации, серверы старые, с нагрузкой не справляются, поэтому всё так медленно. Я поворачивал голову в разные стороны, но полоса всё время была перед глазами. Блин, куда же это я попал?